Джонни заходил по комнате. «Я голову потерял из-за этой паскудины. Первая звезда в Голливуде. Хороша, как ангел. А знаете, что она творит, когда кончаются съемки? Если гример удачно сделал ей лицо, она с ним спит. Если оператор выгодно показал ее, заказывает его к себе в уборную и отдается ему. Отдается, кому попало. Раздает свое тело направо и налево, как раздают чаевые. Ведьма уж сатаны на шабаше и место». Дон Корлеоне оборвал его.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 Я развожу итальянские страсти, а мои песенки дребедень. Перед отъездом вмазал ей прилично. Только лицо пожалел Она сейчас снимается. Намял ей бока, оставил синяков на руках, на ногах. Впал в детство. Она только хохотала надо мной. Джонни закурил. Вот так, крестный. А потому на сегодняшний день, как говорится, жить мне, в общем-то, нет охоты.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 Я не могу больше петь. У меня что-то с горлом, и доктора не знают, что. Хейген и Дон поглядели на него изумленно. Чего-чего а чего малодушии за Джонни Фонтейном не водилось никогда? Джонни продолжал. Мои две картины принесли большие деньги. Я был звездой первой величины. Теперь меня выпирают из кино. Хозяин студии издавна меня не терпит, и сейчас для него удобное время со мной расквитаться. Дон Корлеоне встал, повернулся лицом к крестнику, с угрозой спросил. «За что же этот человек не взлюбил тебя?» «Я выступал на митингах левых, пел. Помните, вам это всегда не нравилось? Вот и Джеку Вольцу не понравилось. Он навесил на меня ярлык коммуниста, но, вопреки его стараниям, эта кличка ко мне не приклеилась. Потом уж так получилось...» Я увел девочку, которую он приберегал для себя. Увел всего на одну ночь. А точнее, она меня увела. Что мне еще, черт возьми, оставалось? А теперь к тому же меня гонит из дома эта развратная тварь, на которой я женился. Джинни с детьми меня обратно не примут, разве что приползу на коленях. Петь я больше не могу. Что же делать, крестный? Что делать? Лицо Дона Корлеона застыло в ледяном презрении. В нем не было и тени и сочувствия. «Для начала вести себя, как подобает мужчине», — сказал он. Внезапно черты его исказились от гнева. «Как подобает мужчине!» — рявкнул он. Он перегнулся через стол и сгреб Джонни за волосы движением свирепым и любовным. Господи, Боже мой! Столько времени провести возле меня и после этого остаться размазней Ты что, бесполая голливудская кукла, что вздумала хныкать и клянчить о помощи? Бабьи истерики закатывать, что же делать? Ах, что мне делать? Это вышло так неожиданно.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 Повернулся бы с холодной улыбкой. Ушел из дома и не показывался несколько месяцев. А вот Джонни, ну до чего, милый парень, уже скалит зубы, собирается силами, разгадал с первого слова, что от него хочет крестный. Дон Корлеоне продолжал. Ты уводишь женщину из-под носа у своего продюсера.